Давай начнём с чего-нибудь простого. Как насчёт куклы-медвежонка на крыше? Это, по-твоему, что-то простое? Я имею в виду, что этот медведь размером с брелок, верно? Так разве не разумно предположить, что изначально он был прикреплён к ключу? Ключ. Единственным ключом, который появился в этой череде событий, был ключ от квартиры 333, территории доцента Иисуми. Неужели всё дело в том ключе, который я наконец-то смог вернуть ей в тот день на крыше? Нанан нан Ты что, парижанка? Есть еще один ключ, не так ли? На второй двери, как ты ее назвал, был замок, который можно было открыть только снаружи. А, дверь, которую на Nokiaн открыла ногой. Ага, пока я пытался починить дверные петли на этой двери, я не искал сам ключ, и даже во время следующего незавершенного поиска я его не нашел. Исходя из того, что это плюшевый мишка, разве не велика вероятность, что он был прикреплен к ключу от детской комнаты? А потом велика вероятность, что набросила его на крышу. Из-за нанокитян моё воображение работало в том направлении, что этот брелок был воспоминанием доцента Иисуми о родителях, от которого она не могла легко избавиться, но это с тем же успехом могло быть воспоминание доцента Иисуми о кукле её Тян. И она выбросила его на крышу. Буквально, засоряя не землю, а небо. Она просто перестала считать его милым, верно? Хотя, как сказала она нокитян она не смогла окончательно избавиться от него, поэтому и выбросила на крышу. Судя по состоянию медведя, произошло это около года назад. Значит, по отношению к брелку она испытывала схожие чувства, что и по отношению к собственному ребёнку, должно быть, она оторвала ключ и продолжила использовать его без брелка, как и ключ от входной двери, иначе она не смогла бы открывать и закрывать дверь в детскую. В конце концов, учитывая, что она заперла и куклу Иетян в клетке, и дверь в детскую, она могла и сам ключ выбросить на крышу. Возможно, мы смогли бы найти его под обломками, оставленными на Нокетян. «Бедный медвежонок». В каком-то смысле он тоже был остатком родительской заботы, как и интерьер детской. Пускай это и были чрезвычайные меры, мне было неприятно, что мы превратили горькие воспоминания о родителях в странность. Однако, если доцент Исуми сама купил этот брелок, будь это подарок от её родителей, думаю, у вас были бы большие проблемы. И не только этического характера. Впрочем, будь это ручная работа, это тоже было бы плохо. Но Анна Нокитян ну, профессионал поэтому я уверена, что она не могла допустить подобные ошибки. «Когда-то я тоже создала странность», — произнесла Ханекава, погрузившись в воспоминания. «Она сейчас говорит о чёрной Ханыкаве. «Нет, наверное, она имеет в виду Како. Это случилось, когда меня не было рядом, так что не знаю всех подробностей, но если отбросить такие категории, как «хорошо» и «плохо», сам факт, что она смогла создать странность, даже не будучи специалистом, уже говорил о том, что она уникальная девушка». Как долго я смогу продолжать пить чай, сидя с ней за одним столом, пока она безгранично наращивает свой авторитет в качестве председателя? Кстати говоря, Бананукитян должен сказать, что, по моему мнению, она сделала довольно много ложных выводов. Она сама как-то сказала, «С тех пор, как я стала жить с Цукихи, моя неуклюжесть не знает границ». Хм. Итак, дальше у нас... Могу я кое-что спросить? Может, это прозвучит банально, но... Ты об этом, да? Если ты считаешь свой вопрос банальным... «Значит, хочешь спросить, почему слабым местом одежды, которая атаковала тебе на Нокитян, была вода, верно?» Ханекава говорила так, будто знала всё. «Но разве это не очевидно, исходя из содержания письма и Сумисан? «Эм, нет. Я хотел задать другой вопрос, но ничего страшного. Похоже, определение «банального» у меня и у Ханекавы отличалось. О том, что сказала она, я вообще не думал. Я грубо прикинул, что все странности имеют слабость к воде, ну или что-то вроде того». Из-за того, что эти странности были созданы доцентам Исуми, для которой вода была главным источником питания, вода же и стала их главной слабостью. Но если так, то разве они не должны становиться сильнее, когда их обливают водой? Как, наверное, положить сушёные фрукты обратно в воду? Хотя нет, когда я обнаружил её на крыше, доцент Исуми отказалась от воды, которую ей предложил. Если резко выпить воды после того, как очень долго не ел и не пил, это может быть смертельно. Разве? Но как тогда правильно поступать в таком случае? Что, если дело не просто в синдроме переедания, а в том, что и Суми попросту не хотела пересыщаться водой? Пересыщаться? Твоя шапка и куртка просто стали неподвижными после намокания. Разве не похоже больше на то, что они получили свою норму воды и уснули на полный желудок? Как сытый ребёнок после кормления грудью. Это не было их слабостью, это было их основным источником питания. Нежелание переедать было тем, что я могу понять, если бы вампирша, объявившая голодовку «Дестопия Виртуоза Суицид Мастер», «Была бы сейчас здесь, возможно, у неё было бы что-то более глубокое и более содержательное сказать по этому поводу». «Грудь, значит». «Неужели я неожиданно стал мужчиной, которому нравится воспитывать детей?» «Хотя это правда, я действительно всегда считал, что мужчины должны активнее проявлять себя в воспитании». «Арраги-кун, когда ты так искренне произнес слово «грудь», «мне кажется, у тебя на уме было что-то совершенно иное». «Так вот, что ты имела в виду, когда спросила, действительно ли я чуть не умер». Та кризисная ситуация была скорее голодным ребёнком, который вцепился в меня, так что моя жизнь была вне опасности. Нет, я думаю, это определённо было нападение. Скорее всего, совершенное в целях самообороны. Тем не менее, будя на твоём месте, я бы ни за что не наделал обратно куртку и шапку, которые меня чуть не убили. Неужели ты настолько боишься переохлаждения? Ты настоящий параноик. Мне нечего было ответить на ее слова. Но Unlimited Rollbook действительно очень страшная штука, особенно без ремней безопасности. И я думаю, что они напали на тебя удивительно систематически организованно, в то время как твоё внимание было сосредоточено на уничтоженной кукле отца. Это также объясняет, почему такому профессионалу, как Анонокитян, тоже пришлось нелегко. Не само открытие шкафа было триггером, скорее всего, одежда нацелилась на Анонокитян в тот момент, когда её руки были заняты открыванием шкафа. Итак, какой вопрос ты хотел задать, Аррагикун? Ханекева решил спуститься до моего уровня. Наш неразговор начинал напоминать те времена, когда она помогала мне с учебой. Я чувствовал себя младенцем Агуагуагу. Агу, агу. Не делай вид, будто тебя это устраивает. Какой из тебя младенец? Это не то чтобы вопрос, сколько сомнения, которое высказала Оги. Высказал Оги Кун. Разница между мастерством изготовления кукол и мастерством рисования лиц. Из-за дисбаланса между высококлассной техникой, похожей на искусство скручивания воздушных шариков и примитивными каракулями Хэна Хэна Махейдзи. Огикун заподозрил, что в изготовлении кукол участвовали два человека. Поэтому у нас и появилась идея об уехавшем муже. Доцент и Суми была той, кто запер куклу, в то время как именно муж ударил ее ножом в спину. Это была моя основная версия. Хотя нет, скорее все-таки второстепенная. В отличие от выводов Огитян, выводы Огикуна были более небрежными, скорее даже они направлены на то, чтобы ввергнуть собеседников хаос. Поэтому я не удивлюсь, если они в корне не верны но всё же у меня оставались некоторые опасения по поводу несоответствия между способностями к конструированию кукол и способностями к рисованию. Из письма следовало, что и кукла Иетян, и кукла Отец были сделаны доцентом Исуми в одиночку. Можно ли просто сказать, что у доцента Исуми всё хорошо с мелкой моторикой, но всё плохо с рисованием? «Ау, что-то настолько простое. То есть я хотела сказать, что да? Это действительно очень загадочно. Отлично, давай подумаем над этим вместе». Ты совсем разучилась поддерживать меня. Вспомни те времена, когда ты была таким терпеливым частным репетитором. Огитян, или скорее Огикун. Он ведь тогда не знал о существовании куклы отца, верно? Тогда логично, что он подумал именно так. Но если бы он увидел куклу отца, лежащую на кровати, то наверняка подумал бы нечто подобное. Эта девочка так похожа на своего отца. А, вместо того, чтобы думать о том, что у этих кукол один создатель... Можно посмотреть на это с той точки зрения, что ребёнок просто похож на своего родителя, и в таком случае лицо Хена Хэна, Хэна Махэдзи было совершенно естественным, хотя это скорее народное поверье, что девочки похожи на своих отцов. Я считал, что лицо Хэна Хэна Махэдзи слишком не хватает как мастерства, так и любви, которой можно было ждать от куклы, играющей роль собственного ребёнка, но если это было всего лишь подражанием кукле-отцу, ну в таком случае нам теперь нужно выяснить, почему лицо куклы отца было Хэна Хэна Махэдзи. «В мастерстве ли дело или в любви? Чего же не хватало? Думаю, дело в любви. Фальшивый брак ради визы». Это был брак не ради денег или репутации, а ради гражданства. Брак, существующий лишь на бумаге, доценте и сумме, которая провернула его в одиночку, вероятно, даже не знала, как выглядит её муж. В отличие от куклы Етиан, которую она хотя бы пыталась воспитывать на протяжении двух лет, кукле-отцу она даже имени не дала все, чего она хотела, это зарегистрировать семью. Даже если ты не умеешь рисовать красиво, ты всегда можешь попытаться нарисовать некрасиво. Это что-то вроде парадокса для людей, не обладающих художественными способностями. Разве нельзя было просто попробовать нарисовать лицо отдельного ее точки зрения мужчины. Вероятно, у нее не было никаких идеалов, или она не хотела их иметь. В письме говорилось, что это все была симуляция ради того, чтобы притворяться замужной женщиной, конечно, я ждал чего-то большего. Я считал, что должна быть какая-то особая причина, чтобы сотворить подобное, эмоциональная привязанность, например, или ностальгия, но если это на самом деле было не более чем преступное деяние, тогда действительно в идеале красоты нет никакой необходимости. Можно даже сказать, что они бы мешали, хотя даже в такую симуляцию она потерпела неудачу.